Мольер Жан-Батист. Дон Жуан. Комедия. Год написания 1665. Среди величайших драматургов мирового театра, оставивших наиболее ценное художественное наследство, имя французского комедиографа Мольера является одним из самых значительных. Как и Шекспир, Он оказал огромное влияние на развитие мировой литературы и мирового театра нового времени. Сатирическая комедия Мольера «Дон Жуан» или «Каменный гость» писалась с некоторой поспешностью. Это видно из того, что Мольер, начав писать ее стихами, как полагалось писать так называемую высокую комедию, затем перешел к прозе. Мольер смирно обошелся в этой комедии с правилами классицизма. и непринужденно сочетал в ней комический и трагический элемент, закончив пьесу гибелью нечестивого героя. Автор весьма своеобразно подошел к трактовке своего героя. Легендарного сивильского зорняка он превратил во французского аристократа XVII века и изобразил его злым вельможей, типичным феодальным хищником, развратным, наглым, циничным, выпирающим все моральные устои и лишенным всяких твердых убеждений. Мольеровский дон Жуан то бравирует своим безбожием, то прикидывается ханжой и как бы соревнуется с Тартюфом. Этого развратного дворянина обличают его отец, дон Луис и его слуга Стандель. Отец поучает его, что добродетель – первое условие благородства. Стандель приходит в ужас от его неверия и грозит ему божьим судом. Однако наряду с отрицательными чертами Дон Жуан имеет и ряд положительных качеств. Он не только красив, блестящ, обходителен и храбр, то есть обладает качествами, подобающими молодому дворянину. Он, кроме того, еще умён, образован, наделен передовыми взглядами и по некоторым вопросам высказывает взгляды самого Мольера. И все же свой ум, способности и образование Дон Жуан использует в неблагородных целях. За это Мольер осуждает его и в последнем акте комедии приводит к гибели. Оригинальность пьесы Мольера заключается еще и в том, что Мольер не только разоблачает пороки своего распутного героя, но одновременно разоблачает его устами тот порочный мир, которому принадлежит Дон Жуан. Все эти особенности построения образа главного героя являются у Мольера исключением и приближают его в данном случае к Шекспиру. Сходный прием положен также в основу построения образа слуги Дон Жуана Станделя. С одной стороны Стандель простоватый, незатейливый человек, с другой – носитель положительной морали, противопоставленной дворянской распущенности Дон Жуана. Рекционная аристократия приняла Дон Жуана в штыки, как и Тартюфа. После 15 представлений комедия была снята с репертуара и больше не появлялась на сцене до 1841 года. Вместо нее ставили комедию в стихах на ту же тему «Тома Корнеля. Каменный гость». которая была лишена вольнодумных мыслей Мольера. Творческая судьба Мольера блистательна. Он прочно завоевал своими гениальными комедиями «Тартюф или обманщик», «Лекарь по неволе», «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» и другими, сначала французскую сцену, а потом и сцену других стран и народов. Он создал драматургическую и сценическую традицию комедийного реалистического театра во многих странах. Особенно плодотворно осваивались мольеровские традиции драматургии и театром эпохи Просвещения в Европе.